— Ну что вы, голубушка мадам Сибо, что вы, успокойтесь, — сказал он, беря ее за руку. Прикосновение его холодное, как змея руки, возымело потрясающее действие на привратницу. Оно вызвало как бы физическую реакцию, разом осушившую слезы на глазах тетки Сибо. Она подумала, что куда менее страшно погладить жабу о старту, нежели прикоснуться к этому человеку в рожеватом парике со скрипучим, как дверь, голосом из всех своих пор источающему яд. «Не думайте, что я вас зря пугаю», — сказал Фрезье, и на сей раз опять отметив, с каким отвращением тетка Сибо отдернула руку. Дела, которым супруга господина Камезо обязана своей страшной славой, известна всем в суде, спросите любого. Вельможа, которого чуть не взяли под опеку, Маркиз де Спар, персонаж повести Бальзака «Дело об опеке». Тот, кого удалось спасти от галер, Маркиз де Гриньон, богатый и красивый молодой человек с блестящим будущим, который сватался к девице, принадлежащей к одной из самых знатных французских фамилий и повесился в одиночной камере в консьержерии, знаменитый Люсиен-Дюрюбампре, -де чье дело так возбудоражило в свое время весь Париж. Маркиз де Гриньон, персонаж романа Бальзака «Музей древностей», Люсиен-Дюрюбампре, персонаж романа Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». Все началось из-за наследства после некой содержанки, знаменитой Эстер, от которой осталось несколько миллионов. Молодого человека обвинили в том, что он ее отравил, так как завещание было составлено в его пользу, а молодого поэта даже в Париже не было, когда умирала эта девица, он и не знал, что она оставила ему все. Он был невинней новорожденного младенца. И что же после допроса у господина Камизо он повесился в своей камере? Правосудие, как и медицина, требует жертв. «В первом случае умирают ради общества, во втором — ради науки», — сказал Фредди и на губах его мелькнула страшная усмешка. «Как видите, мне известны опасности. Правосудие меня уже разорило. А кто я? Жалко и никому неизвестный частный ходатай по делам. Мой опыт...» который дорого мне обошелся, к вашим услугам располагайте мною. — Нет, покорно благодарю, — сказала тетка Сибо, — не надо мне никакого наследства. Никто мне за мое доброе сердце спасибо не скажет. Я прошу только то, что мне полагается. Я, сударь, честно прожила тридцать лет. Мой хозяин, господин Понц, обещал, что его друг Шмукин не оставит меня. Ну что ж, буду спокойно доживать свой век у старичка-немца. Фрелье понял, что перестарался. Он слишком запугал тетку Сибо, и теперь надо было смягчить впечатление, вызванное его словами. — Не будем терять надежды, — сказал он, — ступайте спокойно домой. Поверьте, мы доведем дело до благополучного конца. А как мне быть, дорогой господин Фразье, чтобы получить пенсию и не знать упреков совести? Быстро перебил он тетку Сибо. Вот для этого и существуют юристы. В таких делах ничего не добьешься, если не будешь действовать согласно закону. Вы законов не знаете, а я их знаю. Если вы пойдете законным путем, то получите деньги, и никто вас и словом не попрекнет, а совесть — это уже ваша Опять спросила тетка Сибо, которую эти слова и заинтересовали, и окрылили. «Не знаю, я еще не изучил все возможности, которые открываются перед вами. До сих пор я занимался только помехами. Во-первых, конечно, надо уговорить его написать завещание, это будет правильный путь. Но прежде всего надо знать, в чью пользу он его составит. Ибо если бы он отказал все вам, нет, нет, он меня не любит». Ах, если бы я раньше знала цену его вещицам, если бы я раньше знала то, что он не рассказал о своих сердечных делах, я бы теперь ни о чем не беспокоилась. Так или иначе, — сказал Фрезье, — не унывайте. У умирающих бывают странные причуды, голубушка мадам Сибо, они часто обманывают ожидания. Важно, чтобы он написал духовную, а там Но прежде всего надо оценить те вещи, которые составляют наследство, поэтому устройте мне встречу с евреем и с этим вашим ремонанком, они будут нам очень полезны. Положитесь на меня, я всегда к вашим услугам. За своего клиента я горой стою, если он на меня полагается. Либо ты мне друг, либо враг, уж такой у меня характер».